Островок Русского Севера в Ленинградской области Шурочка, а мы двигаемся дальше по Ладожскому озеру на юг, в Ленинградскую область. Нас ждет Старая Ладога. А почему она старая? Это одно из древнейших поселений на Руси. Ее даже называют первой столицей государства. Дата основания считают 753 год. Но, возможно, появилась она раньше. В 862 году по летописям тут срубил крепость легендарный князь Рюрик. А потом вещи Олег построил новую каменную. В Старой Ладоге стоит памятник, посвященный этим князьям. А все подробности древней истории города можно узнать в Староладожском историко-архитектурном и археологическом музее. Теперь наш путь лежит на северо-восток Ленинградской области, который традиционно относят к русскому северу. Там есть старинный городок Тихвин, где нас ждет одна из главных святынь православия. И что это, Тиша? Это чудотворная икона Тихвинской Божией Матери. По легенде, ее создал еще евангелист Лука, написав образ Девы Марии с натуры. Она была в Иерусалиме и Константинополе, а в 1383 году чудесным образом оказалась в русском Тихвине. Это было первое упоминание города в летописях. «А где сейчас хранится икона?» — спросила Шурочка. После революционных странствий по разным континентам святыня вернулась на родину и находится в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре. Какая радость! И теперь в нем можно увидеть не только чудотворную икону, но и посмотреть на выставку Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея внутри монастыря. Ведь он и сам является памятником истории» был создан в далеком 1560 году по указу Ивана Грозного. Кстати, в том же году царь основал и Тихвинский введенский монастырь, где была пострижена в монахи его четвертая жена, став инокиней Дарией. А еще Тихвин славится своим кафедральным Спасопреображенским собором, созданным в новогородском стиле. Сначала, в XVI веке, собор был деревянным, потом, в 1748 году, Приобрел каменный наряд, а после разрушения в советское время был восстановлен в конце прошлого столетия. Однако не только древними сооружениями может похвастать Тихвин. В 2011 году тут появился современный Тихвинский вагоностроительный завод. Именно здесь создаются очень удобные вагоны для поездов, в которых можно ездить по стране с ветерком. «Тише, как здорово! А что за музыка раздается на улице? Ты слышишь?» Это из громкоговорителей льется опера «Снегурочка» знаменитого композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, уроженца здешних мест. В Тихвине находится посвященный ему музей, одноэтажный домик с мезонином и вещами, которые окружали композитора при жизни. Около Дворца культуры имени Римского-Корсакова стоит памятник ему в полный рост. А рядом герой одной из его опер «Гусляр Садко». Николай Андреевич Римский-Корсаков. Родился в 1844 умер в 1908 -м. Знаменитый композитор и дирижер, преподаватель и критик. Был членом сообщества композиторов «Могучая кучка». Создатель опер, симфоний, концертов, вокальной и духовной музыки. Основоположник жанра оперы-сказки, ярким примером которого служит «Снегурочка». Среди его работ также оперы «Псковитянка», «Майская ночь», «Золотой петушок», «Садко». Римский Корсиков занимался преподавательской деятельностью, писал учебники и воспитал немало музыкальных талантов. Великого композитора вдохновляла местная медитативная природа побережья реки Свирь на северо-востоке Ленинградской области. Это единственная река, которая берет свое начало в Онежском озере, и протянулась она, Вплоть до Ладожского. Именно тут до сих пор хранят традиции, обычаи и уклад жизни русского севера в таких поселениях, как Ладейное поле, Старая Слобода со Свято-Троицким Александросвирским монастырем, туристическая деревня Верхней Мандраги с избами XIX века и выставкой матрешек и город Подпорожье с занимательным краеведческим музеем. В окрестностях Подпорожья, в деревеньках Курпова, Гимрика, Согиницы, Гоморовичи — И до нашего времени стоят на радость всем прихожанам деревянные церкви XV-XVIII веков. В селе Радионово на берегу озера Юксовское стоит самая старая из них на русском севере церковь Георгия Победоносца 1493 года постройки. А в селе Щелейки есть удивительный шатровый храм Дмитрия Мироточивого 1783 года, построенный без единого гвоздя. Он такой один на всю Ленинградскую область. Оядская керамика — традиционный промысел в русских и вепских деревнях в районе реки Оядь. Зародился он в XVIII веке благодаря залежам красной глины. Это посуда, чайники и лепные игрушки с рельефной росписью рожком с растительным, цветочным, достаточно простым орнаментом. Приток Свири на северо-востоке Ленинградской области, река Оять – не менее живописна. Именно эти места так любил художник Василий Дмитриевич Поленов. Тут, рядом с Акуловой горой, находилось имение его прадеда и моченицы. Он посвятил этим землям около 37 своих произведений. Среди них река Оять, горелый лес, северная изба, золотая осень, заросший пруд и другие... Тише. И вправду тут так необыкновенно тихо и красиво. Да, Шурочка, Уядь вообще примечательна своими традициями и зодчеством. На ее берегах стоит введено оядский монастырь, основанный в период XIV-XV веков, а в селе Алеховщина сохранилась деревянная церковь во имя архистратига Михаила 1730 года. Еще между Оятью и Свирью есть необыкновенный природный парк «Вепский лес», где можно созерцать все великолепие природы. А в честь кого он назван? По имени проживающего в Ленинградской и Вологодской областях, а также в Республике Карелия народа — вепсов. Конечно же, наши путешественники побывали в гостях у вепсов, познакомились с их культурой. Рассказали вепсы и о ремеслах Ленинградской области, и жорской керамики, свирском кружеве, шугозерской и волховской росписи. Предложили попробовать самим раскрасить поднос, что Шурочка и Тиша с удовольствием сделали. Попроси родителей распечатать рисунок подноса из ПДФ приложения к этой аудиокниге. Раскрась поднос волховской росписью.